Наверное, до полудня Кай проработал в кузнице. Когда солнце встало в зените, танк бросил в чан с водой очередную подкову и отложил молот. «Пошамать неплохо бы теперь», – пробасил он. «Что-то старушка моя запаздывает. С утра ушла яиц менять. до сих пор нет. Поди языками на улице зацепилась с кем-нибудь, и лясы точит, видишь как. У нас, брат, куры чего-то не несутся». «Прям беда! Видишь как? Точно сглазил кто!» Только он договорил, как возле кузницы показалась горбатая Айна. Шла она от колодца, и Кай инстинктивно подался в сторону. Кто знает, что у нее за настроение. «Эта визгливая бабенка может и за стол посадить, может мимо пройти, не заметив, а может и шваркнуть по затылку. Тут уж и танк не поможет, даже не вступится». А если и вступится, сам по затылку огребет. Однако Айна, хоть и заметила Кая, кричать не стала. Просеменила к хижине, но у самой двери вдруг замялась и повернула обратно. Кая удивленно заморгал. Странное лицо было у Айны. Не как обычно. Словно сжатое в острый злой кулачок. А какое-то непривычно растерянное. И шла она, взглядывая не на мужа, а на него, на Кая. Мальчик оглянулся на танка. Кузнец, тоже заметивший необычность поведения супруги, чесал бритый затылок. ииц то меняла ага», – спросил он. Айна невнимательно посмотрела на мужа, пожевала губами и перевела взгляд на Кая. «Ты это, малец», – заговорила она. «Бабаня-то там, это, домой тебя кличут». Кай раскрыл рот. Подобной заботы от горбатой жены танка он никак не ожидал. А бабаня? Зачем он ей понадобился? Воды же полная бочка во дворе. Ага, кивнул мальчик. Айна шевельнула челюстью, будто хотела сказать что-то еще, но ничего не стала говорить. Стрельнула глазами на Кая, потом на танка, медленно развернулась и засеменила к хижине. Пойду я, вздохнул Кай, поднимая с земли ведро с водой. «Вечером еще зайду, ладно?» «Забегай», — сказал танк. Какие-то странные звуки неслись из хижины Бабани и старого Лара. Вроде бы песня, а вроде и нет. Кай не сразу догадался, что это за унывные старушечьи причитания. Еще ничего не понимая, он толкнул ветхую калитку и вошел во двор. Во дворе стоял Лар, босой и в одной рубахе. Он как-то странно топтался на месте, Точно вышел по делу, а по какому забыл. Увидев мальчика, старик запустил узловатую руку в серую бородищу и проговорил нечто непонятное. «Оно-то так, гляди-ка что!» А из хижины все лился распевный вой. Кай кинулся в хижину. То, что он увидел, мозг воспринял не сразу, а постепенно, по частям. У лавки сморщилось темным комом бабаня. Серые ее космы разметались над лицом, платок с головы она стиснула обеими руками у покривившегося мокрого рта. «Ой-ой-ошеньки!» – с новой силой завопила она, уставив маленькие темные глазки на застывшего у порога мальчика. «Ой, что же это такое-то?» Возле окна, сгорбившись так, что длинные руки свисали ниже колен, стоял чернобородый мужик, в котором Кай узнал соседа, отца Арка. А прямо посреди комнаты, в луже какой-то багрово-черной грязи, лежала матушка. Одежда ее была невероятно изорвана и запачкана. Не было даже понятно, где кончается платье и начинается покрытое жирной грязью обнаженное тело. И дрожала крупной дружью матушки на лицо, неузнаваемо распухшее, все в больших и бесформенных синих и черных пятнах. Даже глаз не видно было. Матушка, подергиваясь на полу, тяжело, с хрипом стонала. Закричав так, что в горле его что-то оборвалось, Кая кинулся к матушке. Больно ударился коленями об утоптанный земляной пол. Матушка открыла глаза. Эти глаза не видели Кая. Мальчик еще раз закричал и вдруг почувствовал, как матушкины руки, зашарив по грязному полу, нашли и крепко, до боли, стиснули его пальцы. «Сыночек!» Вместе с хрипом вырвалось из неровно колышущейся груди матушки. «Сыночек!» Кай попытался ответить, но то, что лопнуло в его горле, уже налилось тугим комом и не пропускало слова. «Коня повел к ручью», – бормотал отец Арка. «Поить, значит?» «Гляжу!» она лежит, в половину в воде, в половину так. исколочено аж, глянуть страшно. Упала, значит, и расшибласься. Думал, померла уж, на коня взгромоздил. А нет, голос подавать стала. Жива еще, значит. Матушка позвала Ка еще раз и замолчала, сцепив разбитые губы. Хриплое дыхание вырывалось в нее теперь через ноздри, в которых спеклось что-то черное. Чернобородый сосед еще бормотал, баба не голосила. В хижину заходили привлеченные ее причитаниями тетки и мужики. Хижина то наполнялась народом, то пустела, то опять наполнялась. Кто-то что-то говорил, кто-то порывался советовать и за кем-то бежать. Но ни один человек почему-то не осмеливался подойти и склониться над стонущей женщиной, крепко держащей руки, а не от ужаса мальчика. Матушка так и не отпустила Кая, даже когда чернобородый и старик Лар переносили ее на скамью. На скамье она неожиданно перестала стонать, только в ее груди продолжала страшно булькать и сипеть. Кай просидел рядом с Лавкой до самой ночи. Бабаня, не прерываясь, бессмысленно голосила, а ему ужасно хотелось тишины. Ему казалось, что когда станет тихо, Матушка перестанет сипеть и булькать и спокойно заснет, а утром проснется здоровой и заговорит с ним. Но бабаня куда-то ушла, а матушка все не затихала. Кай положил гудящую голову на край камни и провалился в дурной, мутный сон оторопь. Просыпался Кай с трудом. Вязкое небытие не отпускало его. Он вроде приподнимался, будто скидывая с себя глухое ватное одеяло. Но за одним одеялом оказывалось второе, за вторым – третье, а за третьим – четвертое. И вдруг неожиданно взорвавшееся в его голове страшное воспоминание вышвырнуло мальчика в холодное и белое утро. Кай дернулся на полу и открыл глаза, не сразу сообразив, что руки его свободны. А матушкина рука, черная и сухая, Точно обугленная ветвь свисала с лавки прямо над его лицом. Мальчик поднялся. Бабаня больше не голосила. Она сидела в углу хижины на хапке соломы вместе с двумя, такими же замотанными в трябье старухами. И из угла доносилось испуганное бормотание и оханье. Старик Лар за столом хлебал из глиняной чашки густое, исходящее паром варево. Увидев мальчика, он вздрогнул, приостановил ложку у рта, но уже через мгновение принялся хлебать снова, посверкивая на Кая глазами из-под косматых бровей. Матушка лежала, укрытая до подбородка козлиной шкурой, и дышала тихо-тихо, и очень редко. Грязь и кровь с ее лица никто не смыл. Кая посмотрел на бабаню, немедленно всхлипнувшую. «Ох, горюшка!» и поднялся на затекшие, одеревеневшие ноги. Плошку с водой и чашку он донес до скамьи, но вымыть матушку ему не дали. Старухи отобрали у него плошку, хотели вывести из хижины, но он вырвался и забился под стол. Оттуда хорошо было видно скамью. Старухи омыли только лицо, но белее оно не стало. Кожа под грязью и запекшейся кровью оказалась синяя, с глубокими черными ссадинами на щеках, лбу и подбородки. Когда старухи отошли, Кай снова сел у скамьи и взял матушку за черную, едва теплую руку. Матушкины пальцы лишь слегка дрогнули, отвечая на пожатие мальчика. Снова приходили соседки, тихо говорили с бабаней, которая встречала протяжным плачем каждого посетителя, сочувственно качали головами. На столе появлялись кукурузные початки, ковриги хлеба, лепёшки и прочая нехитрая снеть, которую хозяйственный лар по уходе дарителей ловко куда-то прятал. Пришла Кагара, знахарка, подожгла какую-то дрянь жестяной миски, низко склонившись, прошептала что-то над матушкой и отошла. Посмотрев на бабаню, мотнула кудлатой неприбранной головой и молча удалилась. И ещё несколько часов в хижине пахло резко и неприятно, отчего першило в горле и чесались глаза. Ближе к вечеру зашел танк. Он неуклюже потоптался у порога, густо прокашлялся и, видимо, не зная, куда девать руки, стал колупать стену хижины. не обернулся к нему. Так ничего и не сказав, кузнец тихо вышел. И снова в хижине сгустилась темнота. Лар с Бабаней, проводив последних посетителей, легли спать. Матушка лежала с закрытыми глазами, тихо-тихо дыша. Когда она вдруг шевельнулась, Кай встрепенулся и поднес к дрогнувшим губам давно приготовленную чашку с водой. Но вода полилась по подбородку. Матушка застонала и открыла глаза. «Сыночек!» – позвала она не тем чужим и пугающим хриплым голосом, а своим, прежним. «Сыночек!» «Матушка!» – выдохнул Кай. Матушка смотрела в потолок, и кто ее знает, видела ли она что-нибудь, кроме тьмы. «Страшно», — сказала матушка, — «страшно». «Не бойся», — проговорил Кай, и слезы из его глаз потекли сами собой. «Кагара приходила наговор тебе делать. Теперь все заживет». «Страшно», — повторила матушка. «Вижу огонь и кровь». Она надолго замолчала, переводя дыхание. Молчал и Кай пытаясь понять, о чем говорит матушка. «Длинный!» – едва слышно прошелестели ее губы. «Путь!» Последнее слово застыло на губах, и матушка перестала дышать. Кай до самого утра просидел у скамьи, держа мать за руку. Когда стало светать, рука похолодела и сделалась твердой. Кай вдруг с невыносимой ясностью понял, что матушки больше нет. Он поднялся и вышел во двор. Там он долго стоял, не зная куда ему идти теперь, когда он остался совсем один. Растерянный взгляд его остановился на козлятнике, по раннему времени еще закрытом. Мальчик втиснулся между сонно-блеющих кос и мгновенно уснул.